Глава 30. Тихая, очень спокойная ночь в темном мире была просто ничем по сравнению с той бурей, которая разразилась в данный момент по ту сторону врат. Слухи, обрывки разговоров, тысячу раз приукрашенные, лживые слова превратились в песню, которой закончился столь грандиозный праздник. Песню, которую хотел услышать каждый. Песню, которой даже бедняки искали, как воду в пустыне. Стремились в город, стремились на площадь, Стремились к толпе, только чтобы узнать правду. Демонический бог вернулся. Эти слова были сказаны одним из демонов, кто вышел из мира по ту сторону, и они тут же породили бурю. Не было имени, которое бы значило для всех больше, чем его. Не было демона, который бы осмелился с этим именем шутить. Не все участники турнира хотели говорить, но финал был слишком необычным, странным. Их король был ранен, люди ушли, и только одна команда из девяти лордов все еще назад не вернулась. Та девушка, которую хотели устранить в самом начале. Их король ее опасался. Почему? Никто не знал, но задавал вопросы, а без ответов придумывал свои и с каждым разом более безумные и дикие. Он что-то знал. Он знал, чем этот турнир кончится». Ни один из лордов, кто слышал правду, просто не мог говорить вслух о секретах короля. Он не мог при всех сказать, что девушка из слухов просто незаконный ребенок их правителя. А он с самого начала все об этом знал. Каждый из лордов хотел жить, а длинный язык мог довести только до могилы. Не мог говорить, не хотел, да и сейчас это было неважно, неважно, кем эта девочка была. Важно, кем она в данный момент стала. Огромное количество демонов столпилось у врат. Их было так много, что в центре города больше невозможно было свободно ходить. Даже дышать там стало затруднительно. Все ждали, когда же последняя команда вернется. Когда девятый претендент, девятый лорд, который последним активировал ключ, но первым вошел в тот регион, вернется, наконец, назад. Все ждали. Час, два. Ждали до ночи, стояли, стараясь громко не дышать. Их было в разы больше, чем на празднике до этого, но тишина на площади была почти что гробовая. Все ждали до утра, и там, наконец, первый же лучик солнца показал, что все не зря. Молчавшие врата вновь задрожали, ослепив должный начать просыпаться, но на самом деле еще не ложившийся спать мир. И в тишине этих непродолжительных мгновений, в звучании, Замерших на мгновение сердец, на камень наступила нога той, кого все эти глаза и души ждали. Молодая девушка, едва ли отличимая на первый взгляд от человека, не имевшая рогов, без крыльев, хрупкая на вид. Во главе группы неизвестных никому на этой площади создания она вышла из врат, посмотрела на эту огромную толпу. На тех, кто стоял совсем рядом, близко к ней. На целую толпу сильных, влиятельных, смотрящих в ее сторону хитрых древних стариков. Пока все вокруг смотрели в ее сторону, просто открыв рот, эти демоны, кажется, искали ее слабости. Изучали ее с того момента, стоило ей только появиться, но ну а ей от этих взглядов тут же стало гадко. Это они были во главе фракции нынешнего короля. Это они посадили его на трон. Это они сражались с предыдущим правителем, пока их новый король рос. Это они сделали ее мать, его послушной королевой. А когда их лорд вернулся назад, словно побитая собака, то они тут же примчались сюда, потому что не хотели терять все, как потерял или вот-вот потеряет он. Собрались у врат, сбившись в небольшую кучу, ждали, чтобы найти шанс. «Где он?» Негромко спросила Аша, и ее голос прокатился над всем городом. А сразу за ним, неспешно, по этим же улицам поползла тень. Тень крыльев, которых у нее не было. Тень крыльев, которая расползлась под ней, словно ужасный демонический цветок. Цветок, который к ужасу всех тут же пожрал всю каменную площадь. Тень крыльев, которых никто не видел, но ощущал перед ними трепет. Тень крыльев, от которых у демонов рождались и почтение, и страх. Тень, от которой у всех в городе сердце то замирало, то пускалось вскачь. «Где?» Повторила Аша таким тоном, от которого у аристократов перед ней тут же градом покатился пот. «Госпожа!» Взял слово самый близкий к ней однорогий демон, достаточно старый, уже клонящийся к земле, но не утративший в своем взгляде остроту. «Меня зовут?» Он начал говорить и приподнял голову, показал достоинство, набрался смелости, даже шагнул вперед, Протянул руки, чтобы поприветствовать эту неизвестную ему, но рушащую его планы демоницу. И просто перед всеми, перед ней, рухнул на землю, оставшись на камне без движений. До того, как кто-то вокруг успел удивиться, до того, как хоть кто-то смог это осознать, понять, духовная волна тела этой девушки ударила демона в грудь и поглотила. Она сама же в момент времени лишь слегка качнулась, словно потеряв сознание, но тут же пришла в норму, будто это был легкий момент головокружения. Потратила на атаку души не больше полсекунды. Просто глаза закрыла и тут же вновь твердо стояла на ногах. А демон перед ней рухнул на колени, утратив в своем взгляде все напускное, раболепие и спрятанную злость. С побледневшим лицом, стеклянным, пустым, безжизненным взглядом он просто рухнул на камень, истерзанным, пустым мешком. Для того, чтобы разрушить его душу... Ей нужно было ровно полсекунды. И вот эта сила действительно по-настоящему показала всем, что же такое настоящий страх. Аристократы чувствовали давление от тех, кто был сильнее, чем они раньше. Каждый из них уже не раз стоял перед вспыльчивым и властным королем. Но сейчас это было давление совсем иного толка. «Демонический бог вернулся!» раздался в толпе тихий шепот, полный колоссального трепета демонической души. «Черт, это правда!» «Да...» Он был героем, королем, правителем всей демонической расы, но прежде всего. Первое, за что его ценят, первое, за что он стал известен. Он был силен, чудовищно, по-страшному, могучим. «Где он?» В третий раз повторила Аша таким тоном, который требовал немедленного, твердого ответа. Таким тоном, который говорил всем, что они смотрят не на их нового правителя, не на очередного лорда. «Все здесь сейчас...» смотрели на вернувшегося в этот мир демонического бога. «Он в замке!» Тут же последовал ей немедленный ответ. Каждый ответил. «Все демоны перед ней без исключений».